Токарев. Ноябрь 1979 года. Ленинград. Говорят, что ожидание праздника доставляет намного больше положительных эмоций, чем сам праздник. И ведь ожидание – это всегда мечтание, а мечта, она мечта есть, она идеальнее и красивее реальной жизни. В канон праздника человеку подсознательно грезится чудо, которым праздник может стать – и, как правило, он им не становится. К тому же в России праздник чаще всего оборачивается горьким похмельем, а канун? Канун как раз заканчивается праздником. Стало бы даже подсознательно, получается, что в ожидании праздника, светлого и радостного, больше, чем в самом событии. Артем любил суетливые предпраздничные дни. И времени больше оставалось свободного, и люди как-то наэлектризовывались. И вообще жизнь становилась какой-то другой, в нее словно входил какой-то дополнительный смысл. 6 ноября тренировка у Токарева-младшего закончилась почти на час раньше, чем обычно. Тренеры тоже люди, им тоже надо было подготовиться к наступавшим ноябрьским. Точнее, не подготовиться, а прорепетировать. Судя по количеству бутылок, которые Артем успел углядеть в тренерской. Ну и чудесно. Будет время с Анькой встретиться и в конце концов решить, чем и где развлекать себя после демонстрации. Задумавшись, Артем шел через Румянцевский сад, где на лавочках кучковалась и шушукалась Василиостровская шпана. Токарев многих из них знал. Совсем своим для ватажников он, разумеется, не был, все-таки сын мента и сам мент будущий, но из за чужака его не держали. Артема абсолютно устраивали такие отношения вежливого, и, в общем, доброжелательного нейтралитета. Его заметили. Лидер группы, 19 парень по прозвищу Вата, сказал что-то негромко и кивнул на Артема. Парнишка помладше, по прозвищу Хабарик, сидевший на спинке скамьи, ловко оттолкнувшись, бросился прямо под ноги Токареву, с таким видом, будто потерял что-то на дорожке. Артем ловко отскочил в сторону. Хабарик под негромкие смешки дружков — выпрямился лицом к лицу с Токаревым и в своеобразной манере поздоровался. «Выше знамя советского спорта!» Артем покачал головой. «Вот ты под колеса швыряешься, а мне из-за тебя сидеть». Шпана шутку оценила, и смешки стали громче. Хабарик насупился. и нагоняешь, Артем Батькович!» Токарев младший очень не любил, когда ему даже в легкой форме намекали на то, что он, дескать, всегда может спрятаться за спину у папы-милиционера – а потому мгновенно ощетинился. «А при чем здесь Батькович?» Вата спрыгнул со скамейки и, нагоняя солидность голосом, погасил преддверие конфликта. «Борща!» Артем спокойно пожал протянутую Ватой руку. Постояли, перебросились несколькими ничего не значащими светскими фразами. Потом Вата, склонив голову на бок, вдруг выдвинул неожиданное, похожее для самого себя, предложение артем мы тут порешили к александровским набежать айда токарев усмехнулся сам про себя вся готовится к праздникам по своему василиостровская шпана решила подразмяться на петроградской а после удачного рейда и праздник станет веселее будет чем перед девчонками понтануться артем хорошо знал чем заканчиваются такие набеги одной шпанской в атаге на другую «Нормальный человек в этом вряд ли бы углядел что-либо весёлое». «И в чём провинились?» — спросил Токарев из вежливости, зная, в общем-то, что для набега особой причины не нужно. Нужно, чтобы настроение было. Вата хмыкнул. А возложение изложении на заданную тему много клякс понаставили. Артём кивнул, признавая серьёзность повода, и улыбнулся. «В троллейбусе все не поместимся» это был вежливый отказ но вата сделал вид что не понял и продолжал настаивать «Петроградские тоже не первый класс вторая четверть а у тебя навык айда токарев твердо покачал головой вата извини но если сочту нужным сам напрошусь вата вздохнул и глянул на артема с прищуром странный ты пассажир с одной стороны с пионерами макулатур не собираешь С другой — с пацанами не мотаешься. В этих словах вроде бы и угрозы никакой не прозвучало, но тон, каким они были произнесены, явно похолодел. По скамейке словно ветерок прошел. Шелестнули шепотки, а потом встал и шагнул к разговаривающим парень, уже имевшую словную судимость в биографии и творческий псевдоним «Крензель». По лицу Кренделя было понятно, что он счел слова ваты поводом к конфликту. «Один на льдине?» Артем поймал его взгляд и автоматически отступил на шаг, поднеся руку к подбородку, якобы потирая лицо, а на самом деле принимая исходную позицию для отражения удара. Токарев отлично знал повадки шпаны и не тешил себя глупыми иллюзиями, что, дескать, для Василиостровских он свой. «Тебе, конечно, видней» сказал вата делая вид что не замечает маневров в кренделя но и мы в жизни подсобить иногда могём не сомневаюсь кивнул токарев однако меня вычеркивай ну что же поджал губы вата приношу извинения если наговорил вам грубости от некоторого внутреннего напряжения артем не смог ответить легко и изящно его фраза вышла слегка высокомерной принимаю И, надеясь, что больше договорить ему не дал Крендель. Среагировав на борзой тон Мусоренка, тот кинулся на Токарева. Артем увернулся и тут же попал левый Кренделю в плечо. Вата не дал разгореться стычки, спровоцированные по большому счету им же самим. Он встал между Токаревым и Кренделем с видом умудренного жизнью миротворца. «Дуэли до лучших времен. Все. Волга без последнего» и вся ватага мгновенно сдернула к выходу из садика. Убегая, Вата успел пожать Артему руку и со значением глянул. Токарев задумчиво смотрел вслед шпане. Получалось, что Вата, остановив потасовку, как бы оказал ему некоторую услугу. То есть повесил на Артема мелкий, но должок. Токарев подошел к телефону-автомату на первой линии и, порывшись в карманах, нашел двухкопеечную монету. Собираясь позвонить Ане, Артем сморщил лоб, вспоминая ее новый номер телефона. Цифры он запоминал почему-то плохо, а семья Тороповых летом переехала в новую квартиру на Петроградской стороне. Соответственный номер телефона изменился. Собственно говоря, изменился не только номер. Отец Ани, Александр Владимирович Торопов, резко пошел в гору. Теперь он уже был не просто доцентом, преподававшим в Инженерно-экономическом институте, а членом бюро горкома партии и председателем приемной комиссии города. Правда, на отношении к Артему его карьерный рост никак не отразился. Александр Владимирович был мужиком приветливым, с чувством юмора, и то Токарева-младшего привечал чуть ли не любезнее всех в семье. Плохо для Артема было то, что в новую большую квартиру Тороповых на Петроградке переехал еще из Павловска отец Анины мамы, недавно овдовевший пенсионер Ножнин Федор Алексеевич. Дедушка постоянно сидел дома, и Токареву почти не удавалось побыть с Аней наедине. Квартирный вопрос застопорил нормальное развитие сексуальных отношений. Отискаться и целоваться до одурения на лавочках, по подъездам и в кинотеатрах было уже тяжело, и морально, и физически. Анька вообще вела себя немного странно, опять же, с точки зрения Токарева. Она никак не могла решиться, наконец, расстаться с девичеством. При этом сексуальные игры ей очень даже нравились. Видно было. Из-за этого вот компота в отношениях Ани и Артема появился даже легкий элемент извращенности, что постепенно начинало тяготить обоих. К тому же Аня теперь была дочкой очень большого начальника то есть невестой с перспективой. А вот в женихах у ней состоял парень, для которого высшее счастье заключалось в том, чтобы стать оперуполномоченным в отделении милиции. И если Александр Владимирович Торопов в этом обстоятельстве ничего плохого не видел, то его жена и тесть постепенно объясняли Ане, что такое мезальянс и чем он плох по жизни. Аня с мамой и дедушкой бескомпромиссно ругалась, но в душе... В душе кое в чем соглашалась с ними. Артема в самом деле не очень походил на принца, способного подарить своей избраннице весь мир. А себя Аня без ложной скромности считала вполне даже принцессой. Отсюда возникали нюансы. И эти нюансы осенью стали проявляться все чаще и чаще. Токарев вспомнил наконец номер и начал вертеть телефонный диск. Трубку на том конце провода снял Александр Владимирович. Артем кашлянул и поздоровался. «Добрый вечер, Александр Владимирович! А не дома?» «Привет, привет!» — добродушно отозвалась трубка. «Как себя чу?» «Ну...» — замялся Токарев и козырнул словечком, недавно подчеркнутым из лексикона полковника Богуславского. «Если коротко, эклектизм». «Чего?» опешил Александр Владимирович и тут же рассмеялся. «Тема, не пугай меня!» «Я родился в Нарыме, там заизмы мигом бы пятак начистили!» Артем улыбнулся. «А в гаване и без эклектизма это быстро!» «Ну тогда нас окружают психически нормальные люди!» Рассудительно сказал Александр Владимирович. «Зову!» Трубку перехватила Аня, не слышавшая начала разговора. «Это я с мамой психически нормальная!» Токарев вздохнул. — Ань, тебя поставили подсматривать, а ты подслушиваешь. — Все понятно. Ничего не поняв, сказала Аня. — Встречаемся у зоопарка минут через двадцать? По прикидкам Артема, зоопарк попадал в зону набега в Аськинах, поэтому он после секундного колебания предложил другое место. — Давай лучше у великана. — У зверей через двадцать минут. Отрезала Аня и повесила трубку. В последнее время ей обязательно нужно было хоть в мелочах каких-то, но настоять на своем. У нее вообще все явственнее прорезалась склонность к командирству, и эта склонность начинала Артему потихоньку бесить. С другой стороны, Токарев в таких ситуациях вспоминал заповедь отца, гласившую, что «с бабой по пустякам лучше не спорить». «Уступишь ей в пустяке, ей покажется, что она главная». Но это касается только пустяков, а не серьезных вопросов. Артем Трусцой пробежался через университет, прыгнул в удачно подошедший троллейбус, через пару остановок выскочил на Пушкарской и быстрым шагом пошел к зоопарку. А у зоопарка тем временем кучковались представители Петроградской шпаны. По виду не очень отличавшиеся от Васькиных. В кружке, состоящем человек с двадцати, председательствовал крепкий парень по прозвищу Сибиряк. «Скоро должны появиться Васькины!» «С ними могут прибежать и гаванские!» Один любопытный молоденький шкет тут же встрял с вопросом. «А знаешь, откуда?» «Оттуда!» Шкету тут же ответили леща, он заткнулся, и сибиряк продолжил. «Встречать их на катке я передумал. Мы пойдем...» куда снова встрял неугомонный шкет. И тут же понял, что влип. Прикрыл затылок рукой, но это не помогло. «Тащить верблюда!» Под одобрительный смешок сибиряка Малец получил сразу пару пенделей и окончательно затих. «Мы пойдем другим путем. лансхема Они к нам причалят на троллейбусе со стрелки, высадятся либо сразу, либо на второй остановке. Посему?» «Ты, Саня, караулишь недалеко от моста. Тебе хорошо будет видно нутро троллейбуса. Время-то позднее, в салоне свет уже включили». Как высадиться через проходные летишь к нам чего не допон парень которого звали сашей кивнул и побежал к мосту сибиряк продолжил а мы сидим у старой школы после известия отца не бегом к зоопарку через дворы ты шкет на 100 метров впереди если на них натыкаешься мухой назад наваливаемся возле заколоченной арки за угла палками и по ногам Гоним в садик перед мюзик холом Там, если что, от ментов легче скрыться. Все запомнили, учим всерьез, чтобы гонором своим харкали. На подошедшего к зоопарку быстрым шагом Токарева шпана внимания не обратила. А вот он, краем уха, их разговор зацепил. Плюс визуальное наблюдение кое-что дало. Артем отметил истеганные ватники, и велосипедные цепи в руках у некоторых в общем информации было достаточно чтобы понять судя по всему набег васькиных нарвется на засаду токарев задергался понял что вату уже не предупредить стало быть нужно как можно быстрее перехватывать аньку вытаскивать ее подальше от этого района где очень скоро начнется настоящая свистопляска аньку он поймал на подходе к зоопарку она была в настроении и самом благодушном и куда кавалер приглашает даму Артем, скрывая беспокойство, постарался улыбнуться в ответ. «Давай по мороженому, а? В великане. Только не надо иронизировать. Ну, хочу я мороженого в шариках. После тренировки, знаешь?» «Знаю», — кивнула Аня. «Кто бы спорил? И вообще мороженое — это очень эротично». В другое бы время Токарев обязательно зацепился за тему эротики, но сейчас лишь криво улыбнулся и буквально потащил Аню к Великану через парк. Их обогнали два парня, двигавшиеся почти перебежками. В руках у них были черенки от лопат. Артем замедлил шаг. «Постоим минутку, Ань». «Зачем?» Шнурок развязался. Токарев быстро осмотрел Александровский парк, вгляделся в улицу Горького. «Все понятно». «Что понятно?» Аня не понимала, что происходит, поэтому начала раздражаться. «Шнурки не развязались?» «Да какие тут завязки! Давай-ка быстро по дорожке на улицу Горького, там на другую сторону и вглубь дворов!» «А там что, целоваться незаметнее?» Она по-прежнему не ощущала опасности, и Артем не выдержал и сорвался. «Аня, сейчас здесь будет полный засос, уходим!» Но они не успели. По садику разнесся резкий двойной свист, в котором легко было угадать сигнал к атаке. Кто-то завопил «Ай да! Да!» а потом топот десятков подошв и характерные звуки драки «Шах, Русь, ты, на, блядь! му му Васькины не рассчитывали нарваться на засаду, поэтому психологически продержались лишь секунд 20 после чего их строй дрогнул и ватага ртутью брызнула по садику. Драка переросла в мелкие стычки. Это был полный крах. Один гнал троих, кто падал, того добивали ногами. На дорожку прямо перед Артемом сани выскочил Вата. Его правый кулак был ободран до крови. За Ватой гнались двое. Один из них успел воткнуть черенок лопаты между ног Вати, тот красиво растянулся на дорожке, сдирая себе обе ладони, подбородок и колени. Один из догонявших в прыжке попытался упасть двумя коленями Вати на спину, но не рассчитал и тоже проехался по дорожке. Второй оказался более удачливым, попал кедой вате в горло. Первый быстро вскочил и пару раз ударил вату по голове черенком от лопаты. Вата завыл, сжался и постарался перекатиться к скамейке. Там из последних сил схватил был урну, замахнулся, но, получив ногой в голову и палкой по коленке, сник. Началось тупое тыкание ногами по телу. Все это произошло очень быстро, они даже сказать ничего не успела. Широко раскрытыми глазами она обернулась к Артему, но он ее слушать не стал. «Стой здесь, я быстро!» Рванувшись с места, Артем подлетел к парням, избивавшим Вату, и сходу сзади пробил одному печень. Второй получил два раза с левой в бровь, перкотом в подбородок, а когда начал оседать, еще и сверху справа. Пацан откинулся на спину, рядом с дергавшимся от боли первым. «Вата, как настроение?» Вата с трудом собрал свое тело в организм и встал. Его зашатало. Артем поймал его и направил в сторону тучкового моста. Идти, однако, Вата не смог и присел на скамейку, найдя в себе силы лишь на усмешку. Думал, в Париже ложки оказалось вилы. Между тем по садику разнесся вой милицейских сирен, и послышалось хлопание дверей воронков. А эти звуки ни с чем не перепутаешь. «Елки-палки», — сказал Вата, — «мусора». — И кто бы мог подумать? — иронично отозвался Токарев. — Ладно, ты не сбитый ястребок, а я не белорусская девушка из партизанского отряда, доберешься сам. — Благодарю, бывало хуже. Артем бросился к нервно переминавшейся Ане, уже почти добежал, но услышал шелест шин по парковому гравию. Токарев оглянулся и увидел, что у скамейки, где отдыхал вата, остановилась канарейка. Два сержанта, лениво выйдя одними пальцами, подцепили вату за одежду и вздернули его со скамейки. Тот из последних сил рванулся в сторону, слабо и прогнозируемо безнадежно. Получил коленом в лицо и совсем затих. тело потащили к газику. Открыв дверь, сержантов стали поднимать мясо. В этот момент из отсека высунулась голова сибиряка, который, ухватившись руками за дверь, Попытался затеять разговор, чтобы, улучив шанс, выскочить. «Командир, давай по-людски!» Сержант отпустил вату, тот безжизненно стек на землю, и два раза ударил сибиряка в лицо. Лицо исчезло. «А мы и так пока по-людски с вами!» Токарев посмотрел на Аню, помотал головой, снова развернулся и быстро добежал до газика. «Товарищ сержант, это мой брат. Я его, честное слово, сам до дома доведу». Сержанты переглянулись, снова отпустили тело. «Залезай!» Артем удивленно мотнул головой. «А яд каких щей!» «Залазь, достали!» Рявкнул сержант и попытался ухватить токареву за рукав. Артем увернулся и попытался вложить в голос максимум вежливости. «Я вас по-человечески прошу, отпустите его, я поймаю машину и...» «Сынка, ты в багажник сам заберешь, силикатанем...» И тут сибиряк выпрыгнул таки из газика. Перекатился кувырком и дернул по газонам. За ним рванулся еще один, но этого сержант достал. Пыром вогнал носок сапога в грудь. Парень переломился и упал. С досады сержанты врезали еще пару раз начавшему приходить с себя вате. В этой нервной суете Артем схватил сержанта за рукав. «Я прошу вас...» Сержант впился к и токареву в ухо. Артем вывернулся, оставив волосы в милицейской ладони, от боли машинально махнул правой, попал в область подбородка. Удар был не сильным, но губа у сержанта вспухла. Второй сержант мгновенно схватил Артема сзади за волосы, перехватил шею, придушил, а его коллега пару раз точно пробил Токареву в поддых. Артем обмяк, начал ловить воздух ртом и уже не сопротивлялся, когда его закинули в газик следом за ватой. Менты свою работу проделывали, бывало, в общем-то, без злости. Залезая в машину, пострадавший сержант слезнул кровь с губы и выругался с улыбкой. — Ну что за жизнь собачья? Морду бьют через дежурство. Хоть бы посадили за это кого-нибудь. — а Тебе полегчало бы? Или, думаешь, бить бы прекратили? Философски поинтересовался водитель, пытаясь завести канарейку. — Нет, серьезно, что за дела? Морда не казенная. — А какая же? — хохотал водила. «Ну тебя!» «И платят!» «Началось!» Один император на приказе об увеличении пенсии городовым начертал. «Я бы этой свинье вообще бы не платил, ибо сама себе пропитаться всегда найдет!» «Очень красиво!» «Это тебе в университете в твоем преподали?» «И чему вас учат юристы в будущих? Ментов ненавидят? Ты ж сам мент!» «Ладно, поехали в отделение, все уже разбежались!» С горем пополам тронулись. Метров через двести водитель снова спросил. — А чего ты из-за губы так распереживался? — Любовь? — Угу, — хмыкнул сержант, закуривая приму. — Тут одна понты кидала. Я, знаете ли, курю только сигареты с фильтром. Я сбегал. Я вообще-то предпочитаю сухое. Припер сухое с заднего хода. Я то, я сё, чё желает дам. А результат — гонорея. Водитель грохнул хохотом и был поддержан даже некоторыми задержанными. А потом и сержант разулыбался. Вот так вот с шутками и прибаутками прибыли в отделение. Самое смешное, Сибиряк-то тоже далеко не ушел. Он выскочил на улицу Горького, а там как раз ехала оперативная шестерка с дежурным опером. На скорости километров 20 в час опер открыл дверь и сшиб ею заслуженного участника комнаты несовершеннолетних. Сибиряк, ошарашенный ударом, лежал ногами на мостовой, а головой на тротуаре. автомашина Это средство повышенной опасности, — назидательно сказал оперативник, поднимая беглеца и занося его на заднее сиденье шестерки. — Непруха! — очухался Сибиряк. — Кто победил? — равнодушно поинтересовался опер. — Да мы их сегодня порубали. — Слушай! — Сибиряк порылся в карманах и вытащил два рубля. — Купи пива Чуть-чуть не зашиб. — А что? — пожал плечами опер. — Можно? — Тру! — Постепенно в дежурную часть свезли всех задержанных и пинками разогнали по разным углам. Дежурный знал, что если сразу не нагонит жути, то до утра будет жить в сумасшедшем доме, а потому дирижировал властно и резко. Александровский в пердильник, Васькины в оперчасть на второй этаж. Хочу в туалет, квалифицируется как попытка побега. Не знаю, как хамство. Ребра выны и об колено переломаю. через карманов на стол. Сержанта подпихивали парней, ловко шмонали. Все падало в общую кучу, но никто не жаловался и не требовал пересчитать мелочи или сигареты. «У кого претензии? Заявления? Никто не хочет написать заявления? Все травмы от того, что случайно споткнулись? К сотрудникам претензии!» Шпанап их тела, но отмалчивалась. Таковы были правила игры. Попал в плен крепчай. Токарев тоже молчал. Он думал о том, как выбраться из этой истории, чтобы не уронить репутацию отца. Но отец-то в случае чего поймет. А вот Анька вряд ли поймет мотивы его поступка. Оказавшись через некоторое время в аквариуме, Артем сел на корточки и уткнул лицо в кулаки. Рядом хорохорился вата. — Ничего, ничего, не горюй. Первая перчатка, с кем поведешься, с тем и насидишься. — А я-то за что? — вздохнул Токарев. «О, дает!» — изумился Вата. «Лучше было бы, если б был за что?» «Лучше!» Вата помолчал, а потом сказал шепотом. «Ты слышишь себя-то? Ку-ку!» Артем закрыл глаза и ничего не ответил. Между тем дежурный уже беззлобно отвыркивался по телефону от главковского начальства. «Конечно, всех отловили. На одной машине-то. Меры? Меры, да, принимаем. Серьезные. Ремнем по жопе по домам». А какие вы предлагаете? Может, для вас это и ЧП, а для нас разминка перед салютом? А с кем я говорю? о А что вас так за дело? Я запомню. Про обком слышал. Никак нет, я беспартийный, однако прописку имею. Никак нет, товарищ ответственный работник обкома, я не хамлю, просто у меня задержанных больше, чем ответственных документов. Вот я делаю и делаю. Очень хорошо, приезжайте, нам поможете. «Есть!» Дежурный положил трубку на рычаг и тут же схватился за местный телефон. Набрал номер оперчасти. «Алло, Гусев!» «Слышь, тут такое чуд звонило, из обкома!» «Ну, по поводу этих гопников!» «Кричит бандитская акция!» «Я, конечно, корректно, но чую, он приедет!» «Я не знаю, чую!» «Наверное, через городскую дежурку!» «Я предупредил, подметайте!» А все было просто. Звонила в дежурку никакое не чудо. Звонил ответственный дежурный административного отдела обкома партии, товарищ Лампов, прибывший в ГУВД с внезапным запланированным визитом. Ну, прибыл и прибыл. Получал, как обычно, пространные ответы на дурацкие вопросы. И тут бац, когда он выпятил живот посреди ГУВДшной дежурки, один из помощников выяснял по-прямому с Петроградским РУВД. «Беспорядки? Сколько их? Все несовершеннолетние?» И понеслось. Потому что накануне было совещание в обкоме по поводу предстоящей Олимпиады и чистки города от деклассированных элементов. На совещании срочно потребовали усилить, углубить и немедленно дать результаты. В общем, все в один кулек. А тут Лампов как раз и увидел возможность отрапортовать о результатах. Лично отрапортовать — это важно. Для тех, кто понимает. В общем, пошло-поехало. Лампов перехватил трубку помощника дежурного по ГУВД, нарвался на иронично усталого дежурного в районе, его зацепил, он позвонил своим в обком, потом в прокуратуру, потом начальнику Петроградского УВД, потом начальнику районного следствия. Тот начал объяснять, что следственной перспективы нет и вызвал этим лишь звонок начальнику следственного управления. Потом очень много начальников сразу поехали в Петроградское РУВД, а там пацаны друг на дружку объяснений и заявлений не пишут, рапортов сержантов для возбуждения дела по массовому хулиганству недостаточно, а дело уже просто позарез необходимо. В общем, картина маслом. Сотрудникам-то милиции весь этот геморрой и на хрен не нужен. А машина запустилась. Тут и разбитая губа у сержанта выплыла. Хоть что-то. Сержанту орут немедленно в травмпункт, он пытается вяло отбояриваться, оно ему сто лет не надо, в омутах моченному из-за губы по кабинетам терпилой болтаться. А с начальством, как известно, особо не поспоришь, особенно когда начальство это само в полузадроченном состоянии находится. В общем, в концовке возбуждение уголовного дела на несовершеннолетнего Токарева А.В. по родной 191 статье. Статья 191 УК РСФСР «Сопротивление работнику милиции или народному дружиннику». Оказание сопротивления работнику милиции или народному дружиннику при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок или штрафом до 100 рублей. Те же действия, сопряженные с насилием или угрозой применения насилия, равно принуждение этих лиц путем насилия или угрозы применения насилия к выполнению явно незаконных действий, наказываются лишением свободы на срок от одного года до пяти лет или исправительными работами на срок от одного года до двух лет. Введена законом РСФСР 25 июля 1962 года. В редакции указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 года и от 29 июля 1988 года. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1962 год, номер 29, статья 449. 1982 год, номер 49, статья 1821. 1988 год, номер 31, статья 1005. К утру обо всем этом балагане узнал Токарев-старший. Естественно, примчался в Петроградское РУВД, говорил с матерившимся и плевавшимся от злости начальником, со старым приятелем, начальником розыска, но следствие кивало на коллег из управления, мол, они мудаки. Управление советовало улаживать все наверху, а нам по барабану. А сержант вообще орал, дескать, может сказать, что пошутил. Однако дело-то взял на контроль обком партии. А это в те времена было круче, чем когда сегодня полпред на свой личный контроль берет. Короче, все вышло ужасно справедливо, даже не ужасно, а кошмарно. Виноватых нет. Все старались, помогали, всех понять можно, но жопот полная. К полудню праздничного дня 7 ноября отец и сын Токаревы пришли домой с чугунными головами и осознали, что, похоже, приплыли. Разговор отца и сына был суровый, жесткий, но честный. Сначала долго молчали, а потом Артем не выдержал. — Отец, я в чем-то не прав? — Не прав, — отрезал Василий Павлович. — В чем? Токарев-старший угрюмо глянул на сына, а угрюмо-то потому, что оперативная чуйка подсказывала перспективы, и от них сердце стискивало, так жаль было свою кровиночку, своего мальчика чудесного. А и показывать этого никак нельзя было. И катнул желваки по скулам. Уж если понеслось, то бил бы по-настоящему и ноги в руки. Но я же... Ты!» Токарев-старший махнул рукой и вздохнул. «Ты, Тёма, на улице проигрываешь, потому что надеешься на благородство. Вот и здесь тебя подвёл твой характер, а ещё интуитивная вера в справедливость. Знаешь, когда все действия и поступки правильные, тогда не бывает неправильного результата, а у нас результат пока... Да... Знаешь, мы устанем от обсуждения не надо мне ничего объяснять мне с тебя не стыдно мне с тебя очень обидно я и мои товарищи мы попробуем переломить мир в твою сторону шансов мало если тебе дадут условно будем жить дальше. когда-нибудь ты все это вспомнишь с улыбкой артюму было так плохо как наверное никогда в жизни. И держаться ему помогало лишь усвоенное правило, что мужчина даже подыхать должен достойно, без соплей и воя. А завыть хотелось. Завыть, зарыдать, заплакать по-детски. Реальная перспектива судимости разбивала его мечту. Стать оперуполномоченным уголовного розыска. Стать таким, как отец. А еще? А еще они не встретила его отделение милиции. Она даже не торопилась со звонком. Она отошла в сторону, когда судьба в усмерть метелила Артема. Кстати говоря, Аня ведь могла спасти Токарева, если бы вовремя и как надо рассказала бы все отцу. По иронии судьбы, Александр Владимирович хорошо знал товарища Лампова и даже устраивал его дочь в Инженерно-экономический институт, что характерно не за деньги, а по отношениям. Поэтому если бы Торопов-старший узнал все... Динамичный, со свойственной ему энергией, вышел бы на лампово все могло и в другую сторону развернуться, но... Аня пришла домой испуганная и, кстати, разобиженная на Артема, который, как она решила, бросил ее одну в опасной обстановке ради какого-то гопника. А чего еще ждать от будущего мента? Да к тому же отца сначала дома не было, зато был дедушка, который сразу смекнул, что с внучкой что-то неладное творится. Слово за слово вытянул старый все из Ани, причем больше всего интересовался, не остались ли внучкины данные у сотрудников милиции, несколько раз переспрашивал. Дедушка был человеком тертым и очень не любил истории, хоть как-то связанные с правоохранительными органами. Он и артема это недолюбливал именно по этой причине. А чему удивляться дедуле физиологически пережил тридцатые и сороковые? а в 1939 году в его парадной из 24 квартир лишь две остались с жильцами. Сейчас трудно понять, что в те времена означал звук подъезжающей ночью машины и шаги, либо к тебе, либо к Михельсоном. Понять трудно, а прочувствовать и вовсе невозможно. Строчка из ордера на арест бывшего сотрудника УНКВД ЛО «Голова». Достаточно изобличается в том, что, будучи оперативным сотрудником УНКВД ЛО, Голов допускал преступные методы в следственной работе. Протокол допроса от 14 апреля 1939 года Свидетеля Нажнина Федора Алексеевича, 1899 года рождения, уроженца Восточно-Сибирского края, Куйтинского района, деревни Харчев, Русский, гражданин СССР, беспартийный, главный бухгалтер второго отделения пятого проектно-монтажного треста НКВД. Проживающий Ленинград, канал Грибоедова, дом 150, квартира 9. Вопрос. С какого времени и с кем персонально вы были связаны по секретной работе в органах НКВД? Ответ. С органами НКВД Я сотрудничаю с 1928 года. Персонально был связан по Иркутску с начальником ЭКО Мельниковым, уполномоченным Павлухиным. По Ленинграду с суперуполномоченным ЭКО Айзенштадт ВН, начальником отделения Голов. Вопрос. В 1937-38 годах выдавали материалы на группу работников пятого проектно-монтажного треста НКОП в лице Орлова ЕН, Соколова ДФ, Соколова ПВ, Павлова ВА, Шапира МФ, Шуфрина ИА, Ерняк ДИ, Авадова РТ, Рыбкина ЕГ, Мусатова и Рувимского Большинство ваших материалов не подтверждается. Скажите, не было ли в ваших донесениях искажений, преувеличений или корректировки со стороны голова Ответ. Нет, этого не было. Допрос прерывается с 16.40 до 20.30.10.14 апреля в связи с плохим самочувствием свидетеля. Вопрос. Оказывал ли на вас сотрудник Голов давления Имели ли место случаи корректировки ваших донесений? Ответ. Я должен заявить об исключительно тяжелом поведении Голова во время наших деловых встреч, а именно, весной 1938 года, месяца и числа я не помню, в одной из наших встреч на его квартире по улице Воинова, 34, квартира 50, За то, что я долго не могу вскрыть контрреволюционную организацию в электрослаботочной промышленности, он угрожающе заявил «Вы, видимо, вошли в организацию, но от нас скрываете». Далее он сказал, что на вскрытие такой организации достаточно одного месяца и что я занимаюсь вредительством в работе НКВД, то есть ягодовщиной. Затем он угрозами заставил меня написать донесение не соответствующее истинному положению вещей. Вскоре я узнал, что многие лица, проходящие по донесению, арестованы. Несколько раз мне хотелось написать заявление в НКВД о том, что такое руководство пользы не принесет, но я боялся мести голова. Записано с моих слов верные мною лично прочитано. Ф. Ножнин. Допросил начальник второго отделения 3-го отдела УГБ УНКВД по Ленинграду лейтенант ГБ Устинов. Внутренний дедушка очень опасался государства. Если можно было не голосовать, то не голосовал. Или же голосовал единолично. Александр владимировичу тесть представил случай с Артемом как забавный и незначительный анекдот. А потом, когда дошли все-таки до торопого подробности, потом уже поздно было. В то время раскрученную машину остановить мало кому удавалось. Александр Владимирович искренне переживал. Орал на дочь и тесть, а толку-то? В квартире у Тороповых артём бывать перестал. До суда все дошло образцово-показательно быстро. С пытались говорить, она пила кофе с друзьями Токарева-старшего, ахала. Однако Артем получил два на два. То есть два года лишения свободы условно с испытательным сроком в те же два года. Сержант, кстати, уже готов был дать показания, что сам себя зверски избил. но Два на два. Система оказалась сильнее логики, справедливости и неформальных связей. Восторжествовал какой-то дикий, абсурдный и никому не нужный по большому счету идиотизм. Абсолютно нормального, положительного парня, мечтавшего стать милиционером, навсегда сделали ранее судимым ради красивого партийного отрапортования. И никто ничем не смог помочь, хотя все сочувствовали. Судье Петроградского народного суда, товарищу Николенко О.В. Отбулина Юрия Евгеньевича, 1937 года рождения. Проживающего. переулок Толмачева, дом 6, квартира 18. Телефон 312-45-98. Работающего старшим тренером спортклуба «Ринг». Рабочий телефон 314-6709. Уважаемая Ольга Владимировна, не хочу отвечать на ваш входящий своим исходящим. Уверен, что от подобных характеристик у вас рябит в глазах. Много лет я являюсь не только тренером, но и воспитателем. и Видел судьбы разные и спорные. Серьезный боксер вырастает один из ста. Но остальные, я надеюсь и всеми силами стремлюсь к этому, уходят от нас в жизнь порядочными мужчинами». И если они усвоили, что сила не в том, чтобы уворачиваться, а в том, чтобы подниматься после пропущенного удара, почувствовали, что нельзя читать чужие письма, воспитали в себе невозможность сидеть перед женщиной, имеют характер мгновенно ответить на оскорбление чести и встать на защиту товарища, значит, я сжигаю свои нервы не зря. Что такого сотворил артём Ударил взрослого здоровенного мужика, вооруженного палкой и пистолетом, который был уверен, что это право принадлежит только ему. — Ольга Владимировна, это вечер. Молодость, совсем не ложное товарищество, рядом с ним была его любимая девушка. Нужно ли вам перечислять известное? — Все это вы и так видите. Хотя в бумагах уверен, трактование иное. Я вижу лишь небольшой несчастный случай. У меня есть достоверная информация, что сотрудник милиции не имеет претензий. Так в чем же дело? А в том, что где-то среди столоначальников засела тыловая мышь. Именно она ради отчета готова испоганить биографию человеку, которого никогда не видела в глаза. Извините за резкость, но последний вопрос к вам в защиту Артема. Кого бы вы, как женщина, выбрали себе в провожатые домой поздно вечером? В любом случае, прошу приобщить мое письмо как официальную характеристику из спортклуба к материалам дела. На судебное заседание прийти не могу, в связи с тем, что 5 декабря 1979 года уезжаю с командой в город таллин на чемпионат стран Балтийского моря. Заслуженный тренер РСФСР по боксу, мастер спорта международного класса, двукратный призер Европы Буллин Ю.Е. По скриптум. Искренне но не беспристрастно. После вынесения приговора Артему показалось, что он понимает чувства людей в одночасье из здоровых, превратившихся в инвалидов, навсегда. Страшное это слово, навсегда. Домой они с отцом пошли пешком. На Тучковом мосту Артем, незнакомо чужим и старым голосом, спросил папа. Скажи, за что меня так? Василий Павлович долго молчал, сопел, будто сглатывал что-то через силу и, наконец, ответил. «Ты знаешь, сынок, я человек очень реальный и приземленный. не в Бога, наверное, не верю. Но однажды слышал я от священника очень умную мысль. Его тоже один человек спросил, за что, дескать, Бог меня так? А он ему ответил, «Не торопись принимать за наказание» то, что может быть послано тебе в испытание. Знаешь, всем нам разные испытания назначает судьба. Наверное, в чем-то это определяется тем, кому что по судьбе сделать положено. Но лучше не думать об этом, можно свихнуться. Артем Горько очень по-взрослому усмехнулся. То есть ты полагаешь, что судьба уготовила мне особое предназначение и для этого сделала меня судимым? Что у меня, быть может, какая-то особая миссия? Ну, может быть, что-то в этом роде. Неуверенно сказал Василий Павлович, с тревогой глядя на иссушенное внутренним жаром лицо сына. Артем Скрипучий рассмеялся. — Будь она проклята, такая судьба! — Будь она проклята! Токарев-старший даже вздрогнул от эха неожиданно разлетевшегося от моста над черной водой проклято проклята проклято конец первой части